Кончилось все тем, что он совсем запутался и покатился в зонтике по земле. Наружу торчала одна голова. Так он лежал, ловя воздух ртом и широко раскрыв глаза. «Ужасно похож на рыбу», — подумала Алиса. «Что ж, вздуем друг дружку?» — спросил труляля внезапно успокаиваясь. — Пожалуй, — угрюмо отвечал траля-ля, вылезая из зонтика. — Только пусть она поможет нам одеться. Братья взялись за руки и отправились в лес, а через минуту вернулись с грудой всяких вещей. Были тут и диванные валики, и каминные коврики, и одеяло из катерти, и крышки от кастрюль, и совки для угля надеюсь завязывать и закалывать ты умеешь спросил труляля все это нужно на нас надеть и как то закрепить позже алиса рассказывала что в жизни не видела такой суеты как они хлопотали а сколько всего на себя понадевали и все нужно было как то прикрепить и пристегнуть «Если они все на себя натянут, — подумала Алиса, — они будут совсем как узлы со старым тряпьем». В эту минуту она как раз прилаживала траля-ля на шею диванный валик. «Привяжи покрепче, а то отрежет мне ненароком голову», — сказал траля -ля. И, подумав, мрачно прибавил. «Знаешь, одна из самых серьезных потерь в битве... «Это потеря головы!» Алиса фыркнула и тут же закашлялась, чтобы прикрыть свой смех. Она боялась его обидеть. «Я очень бледный!» — спросил Труляля, подходя к Алисе, чтобы она привязала ему шлем к голове. Труляля называл его шлемом, хотя шлем этот, по правде говоря, походил больше на сковородку. «Пожалуй, бледноват!» — осторожно ответила Алиса. — Вообще-то я очень храбрый, — сказал Труляля, понизив голос. — Только сегодня у меня голова болит. Но Труляля его услышал. — А у меня болит зуб, — закричал он. — Мне больнее, чем тебе. — Тогда не сегодня, — обрадовалась Алиса. Ей так хотелось их примирить. — Слегка подраться все же нам придется. — сказал Тру-ля-ля. Но я не настаиваю на долгой драке, который теперь час. тру -ля, ля взглянул на свои часы и сказал, — Половина пятого. Подеремся часов до шести, а потом пообедаем, — предложил Тру-ля-ля. Что ж, — отвечал со вздохом тру — решено а она пусть смотрит и повернувшись к Алисе, прибавил только очень близко не подходи я когда разойдусь сокрушаю все что попадет мне под руку а я сокрушаю все что попадет мне под ногу закричал труляля алиса засмеялась вот верно достается от вас деревьям сказала она труляля огляделся с довольной улыбкой «К тому времени, когда драка будет закончена, — сказал он, — вокруг не останется ни одного дерева, ни одного во всем лесу!» «И все из-за погремушки!» — сказала она, все еще надеясь, что они хоть немного устыдятся. «Я бы ему и слова не сказал, — ответил Труляля, — но она была совсем новая!» — Хоть бы уж этот страшный ворон прилетал поскорее, — подумала Алиса. — Знаешь, — сказал Труля-ля брату, — у нас всего одна шпага, но ты можешь драться зонтом. Он острый, не хуже шпаги. Что же, надо торопиться, скоро будет темно, как в бочке. — И даже еще темнее, — прибавил тра -ля, ля Тут все вокруг так почернело, что Алиса решила, приближается гроза. «Какая огромная туча!» — сказала она. «Как быстро она приближается!»